До этой поездки Каупервуд не бывал нигде западнее Питтсбурга. Финансовые операции, которыми он занимался, при всем их размахе, преимущественно протекали в костном и ограниченном мире филадельфийских дельцов, известном своей кастовостью, притязаниями на первое место в социальной иерархии и на руководящую роль в коммерческой жизни страны, своими традициями, наследственным богатством, приторной респектабельностью и теми вкусами и привычками, которые из всего этого вытекают. Он почти завоевал этот чопорный мирок, почти проник в его свята и святых. Он уже был всюду принят, когда разразилась катастрофа. Теперь же он, бывший каторжник, всеми отверженный, хотя и миллионер. Но погодите... В беге побеждает тот, кто быстрее всех, — твердил он себе. В борьбе самый ловкий и сильный. Еще посмотрим, кто кого одолеет. Не так-то просто его растоптать. Чикаго открылся его взор внезапно на вторые сутки. Каупер вот провел две ночи среди алеповатой роскоши пульмановского вагона тех времен, в котором неудобства возмещались Плюшевыми обивками и изобилием зеркального стекла. Наконец, под утро, стали появляться первые уединенные форпосты столицы прерий. Дорог становилось все больше и больше, а проводов на мелькавших в окне телеграфных столбах, делалось все гуще и плотнее. На подступах к городу там и сям торчали одинокие домишки рабочих, жилище какого-нибудь предприимчивого смельчака, поставившего свою лачугу на голом месте в надежде пусть на маленький, но верный доход, который принесет ему этот клочок земли, когда город разрастется. Вокруг стлалась гладкая, как скатерть, равнина со скудной порослью, порыжевшая прошлогодней травы, слабо колыхавшейся на утреннем ветру. Но местами пробивалась молодая зелень. Знамя наступающего обновления — предвестник весны. Воздух в этот день был необычайно прозрачен, и сквозь его чистый хрусталь, неясные очертания далекого города проступали, словно контуры, мушки в янтаре, волною Каупервуда тонким изяществом рисунка. Коллекция картин, собранная им, а затем пущенная с молотка в Филадельфии, Доставило ему столько радости и огорчений, что он пристрастился к живописи, решил стать настоящим знатоком и научился понимать красоту, когда встречал ее в жизни. Железнодорожные колеи разветвлялись все шире. На путях стояли тысячи товарных вагонов, желтых, красных, синих, зеленых, белых, пригнанных сюда со всех концов страны. В Чикаго. Вспомнилась Каупервуду, словно меридианы к полюсу сходятся тридцать железнодорожных линий. Низенькие деревянные одноэтажные и двухэтажные домики, как видно, недавно построенные и часто даже не оштукатуренные, были уже покрыты густым слоем копоти, а порой и грязи. Но переездов, где скапливались вагоны, конки, фургоны, пролетки, с налипшей на колесах глиной, Внимание привлекли прямые немощеные улицы, неровные тротуары. Тут ступеньки и аккуратно утрамбованная площадка перед домом. Там длинный настил из досок, брошенных прямо в грязь девственной прерии. Ну и город. Внезапно показался рукав грязной, кичливой и самонадеянной речонки Чикаго. По ее черной маслянистой воде, пофыркивая, бойко сновали буксиры. Вдоль берегов возвышались красные, коричневые и зеленые элеваторы, огромные желто-рыжие штабеля леса и черные горы антрацита. Жизнь тут била ключом. Он это сразу почувствовал. Строящийся город бурлил и кипел. Даже воздух здесь, казалось, был насыщен энергией. И Каупервуду это пришлось по душе. Как тут все не похоже на Филадельфию. Тот город тоже по-своему хорош, и когда-то он представлялся Каупервуду огромным волшебным миром, но этот угловатый молодой великан при всем своем безобразии был неизмеримо лучше. В нем чувствовались сила и держание юности. Поезд остановился, пока разводили мосты, чтобы пропустить в оба направления из десяток, груженных лесом и зерном тяжелых барж. И в ярком блеске утреннего солнца, лившегося в просвет между двумя грудами каменного угля, Коппервуд увидел у стены лесного склада группу отдыхавших на берегу ирландских грузчиков. Бронзовая от загара, могучие здоровяки в красных и синих жилетках, подпоясанные широкими ремнями с короткими трубками в зубах, они были великолепны. «Чем это они мне так понравились?» — подумал Каупервуд. Каждый уголок этого грубого грязного города был живописен. Все здесь, казалось, пело. Мир был молот. Жизнь создавала что-то новое. Да, стоит ли вообще ехать дальше, на северо-запад? Впрочем, это он решит потом а пока ему надо навестить нескольких влиятельных чикагских дельцов, которым у него имелись рекомендательные письма. Нужно встретиться и потолковать со здешними банкирами, хлеботорговцами, комиссионерами. Его интересовала Чикагская фондовая биржа. Все тонкости биржевых махинаций он знал насквозь, а в Чикаго заключались самые крупные сделки на хлеб. Прогремев по задворкам невзрачных домишек, Поезд, наконец, остановился у одного из многочисленных дощатых перонов. Под грохот выгружаемых сундуков и чемоданов, пыхтение паровозов, гомон снующих взад и вперед пассажиров, Каупервуд выбрался на Кеннелл-стрит и подозвал Кэп. Они стояли здесь с целой вереницей, свидетельствуя о том, что Чикаго — город отнюдь не провинциальный. Каупервуд велел вести себя в Гранд пасифик Это была самая дорогая гостиница, где останавливались только состоятельные люди, и поэтому он уже заранее решил избрать именно ее. Дорогой он внимательно рассматривал улицы, словно картины, которые хотел бы купить. Навстречу ему попадались желтые, голубые, зеленые, белые и коричневые вагончики-конки их тащили, позвякивая колокольчиками, замаренные, худые, как скелет клячи. Каупервуда это взволновало. Вагончики были совсем дрянные, просто ярко размаленные фанерные ящики, со вставленными в них стеклами и приделанными кое-где блестящими медными бляхами. Но он понимал, что когда город разрастется, на конке можно будет нажить миллионы. Городские железные дороги были его призванием. Ни маклерские операции, ни банкирская контора, ни даже крупная игра на бирже не привлекали его так, как городские железные дороги, открывавшие широчайшие возможности для хитроумных манипуляций.